Грань разумного. Цифровая информационная среда, словно лакмусовая бумага, со всей ясностью проявила область вымысла, образующаяся там, где информационная модель действительности ощутимо расходится с реальностью. Отнесемся с пониманием к стремлению культуры, прежде всего духовной, контролировать весьма масштабные и опасные уязвимости, которые раскрываются столь зловеще и привлекательно. Все это изначальное фоновое беспокойство чаще всего сосредоточено вокруг понятия первородного греха. Постараемся не отвлекаться на фигуры речи, выглядящие слишком обвинительно, и попробуем заменить здесь стремление мотивировать каждого индивидуума, неизбежно обращенного к своему уделу этой области вымысла, стараться обходить пропасти лжи, лицемерия и манипулирования. Здесь у нас, впрочем, нет задачи ни погружаться в богословские дискуссии, ни излишней демонизации обесценивать богатейшие возможности области вымысла, созданные этими опаснейшими, серьезнейшими уязвимостями. Ни их опасность, ни их серьезность мы здесь не оспариваем, лишь готовимся подойти к раскрытию соответствующих этим уязвимостям возможностей разумно и ответственно. Все время своего существования человечество прежде всего пытается найти устойчивый разумный баланс нахождения в этой всеобщей сфере вымысла. Не всегда эти усилия воспринимались и осознавались именно в этом качестве. Какие-то уточнения и подробности еще непременно последуют. Наша же задача здесь разобраться в том, что известно к данному моменту. Хорошо бы здесь вспомнить фрагмент и с самого начала этой книги о том, что именно процессы и средства коммуникации человечества развивает в приоритетном режиме. Коммуникация в данном контексте понимается как способ пребывания человечества в его всеобщей области вымысла. Соответственно, сверхценность усилий, направленных на то, чтобы сделать эту область доступной, устойчивой, однородной и быстрой, становится само собой понятный. Суровая правда жизни заключается в том, информационная модель действительности каждому носителю ближе и удобнее, чем сама действительность, а потому для большинства из нас и более ценна и значимо. Если применить здесь доцифровую формулировку представления о действительности, ничего не поменяется. С чем-то в этом фундаментальном порядке вещей пока не справился ни один качественный переход совершенствования совершенствование средств коммуникации. И матрица всеобъемлющего представления о действительности, способного объединить в себе всех, так и остается фантазией, нелепость и наивность которой стало настолько очевидны, что даже неинтересно это обсуждать. Попробуем разглядеть за широко разлившимся в цифровой информационной сети нигилизмом со стойким привкусом цинизма не только нежелание погружаться в доцифровую культуру, но и постоянное привычно-буднично переживаемое здравое понимание того, что любые представления о действительности разобьются о нее скорее раньше, чем позже. Если порезы об эту грань разумного неизбежны, к чему встраиваться в сложные понятийные модели? Если порезы о грань разумного неизбежны, важнее найти тех, с кем ты готов их получить, чем то, с помощью чего их можно попытаться избежать. Так сравнительно просто и незатейливо возникают сообщества совместимости и формируются аудитории. Эти процессы, возможно, могли стать чуть более понятными по мере развития нашего повествования. Цифровые поколения не изобрели обработку гипотез. Они всего лишь появились уже после того, как неизбежность необходимости устойчивой обработки гипотез была не только доказана, но и предоставлена всем в повседневной коммуникационной реальности. То, что человеческая культура до начала XX века развивалась в стремлении создания таких представлений о действительности, которые должны были бы исключить возможность порезов о грань разумного полностью, совершенно определенно выглядит в наш незамутненно-прагматичный цифровой век как одна огромная сплошная уязвимость. Тем не менее, некоторые фрагменты до цифровой культуры могут оказаться полезны в том, чтобы иметь возможности как-то контролировать то, что от каждого из нас будет оставаться после таких порезов. Были битые с небитыми, а теперь вот порезы о грань разумного. Ох, непростые здесь у нас метафоры.